развивался нормально наблюдательность самообладание расчет все было на месте и теперь можно с удовлетворением потянуться и сказать уф горлов е увидел ученого совершенно в новом свете он был полон восхищения и благодарности выходило что роли переменились он шел спасатьшилавина но оказалось что тот спас его иван степанович «Дорогой!» — неожиданно и тихо вырвалось у Горелого. Ответа не последовало. Не отрывая затылка от шлема, Горелов напряженно прислушивался. Неужели ушел? Обрадовался и бросил? Безумный страх овладел Гореловым, но в следующий момент послышалась скороговорка ш е л а в и н а милая родная скороговорка. «Ну, как ваши дела, товарищ Горелов?»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 Шелавину приходилось одному прокладывать к нему путь, а последние полчаса Горелов перестал даже отвечать на вопросы океанографа. Когда Шелавин добрался до него, Горелов был без чувств. Сам достаточно обессиленный Шелавин с неимоверным трудом вытащил Горелова из Илового холма и положил у его подножия. Открыв патронтаж на поясе Горелова, он пустил его скафандр